Глава пятнадцатая Правда, шикарно выглядят Восторженно спросила Астра, потрогав рукой гладкие обводы одной из капсул виртуальной реальности, которых в этом огромном зале было штук тридцать, расположенными в три ряда. «Ага», — коротко отозвался я и даже не лукавил при этом. Капсулы действительно выглядели потрясно. Черные, матовые, с абсолютно гладкой поверхностью, внешне они были похожи на вытянутое яйцо, только очень большое. Метра три в длину и с полтора в высоту. В нижней части капсулы подмигивали разными цветами всевозможные датчики и дисплеи, внутри же обнаружилось мягкое ложе из материала, напоминающего кожу, в котором было углубление в виде человеческого тела. После той игры в покер уже пролетела почти целая неделя без особых происшествий. В школе ко мне пока присматривались и никто не лез, то ли вспоминая дуэль, то ли мои щупальца, фото которых разлетелись чуть ли не по всем школьным чатам. При этом не скажу, что всем было до меня все равно, к сожалению, нет. Куда бы я ни пришел, меня всюду встречали внимательные, изучающие взгляды. Почти со всеми учителями у меня установились ровные рабочие отношения. Они быстро проверили мой уровень знаний, признали его вполне хорошим и перестали выделять из общей массы учеников. В клубе тоже все было по-прежнему. Нам с Демидовым удалось отстоять право читать то, что нам хочется, периодически участвуя в беседах об аниме и любовных романах, каждый по своему направлению. И глава клуба все так же злобно сверлила нас тяжелым взглядом, когда мы туда приходили. Все никак не могла смириться с тем, что нас приняли без ее милостивейшего одобрения. Но при этом она не забывала использовать нас на полную, когда ей была нужна мужская сила по перетаскиванию чего-либо тяжелого или при перестановке мебели. В выходные я успел увидеться с Ольгой и Лизой. Мы... Нашей старой компанией выбрались в кафе, а затем еще и в караоке. В конце наших посиделок Ольга пригласила нас с Лизой к ней в гости на следующие выходные, предупредив, что обидится, если мы не явимся. Я так понял, у нее не заладились отношения с ее одногруппниками в колледже, и она соскучилась по нормальному общению. Пришлось пообещать, что обязательно будем. В воскресенье получилось с братьями пообщаться, которые налаживали свою жизнь в Москве и потихоньку обрастали нужными связями. А потому свободного времени у них было очень мало, но часик для меня нашли. В общем, обычная спокойная жизнь, без всяких попыток кого-либо втереться ко мне в доверие. Либо отец ошибся в своих выводах, либо я слишком тороплю события. Хотя нет, один человек все же явно пытался наладить со мной дружеские отношения, вот только вряд ли это было то, о чем предупреждал меня отец, так как это был Разумовский, которого, похоже, очень впечатлила моя победа над ним в покере. Он широко улыбался при виде меня, как голодная акула, и обязательно сам подходил первый поздороваться и поинтересоваться, как у меня дела, а за ним его прилипал и ко мне лезли с тем же. Я не обольщался по поводу него и прекрасно понимал, что вся его дружелюбность связана с тем, что он имеет на меня какие-то виды и потому вовсе не собирался включать его в свой ближний круг. Простого привет пока более чем достаточно. Астра с Никой тоже активнее включились в свой рабочий процесс и налаживали отношения с коллегами, возвращаясь домой уже чуть ли не поздней ночью. В упор не понимаю, чем они там вообще занимаются, прорывов пока за это время ни одного не было. Я попробовал спросить у Астры, но она лишь что-то злобно рыкнула про проклятую бюрократию и про то, что уже готова убить кое-кого из своего нового руководства, и я предпочел больше не затрагивать эту тему». Вот так незаметно и подкралась эта среда, на которую «Астра» записала свой отряд на тренировку в капсулах виртуальной реальности, а заодно и меня зачем-то. «Так, все на месте!» окинула грозным взглядом астра свое воинство разошедшееся по залу и с увлечением разглядывающие капсулы вроде да отозвалась ника которая была кем то вроде помощника у подруги хотя нет тень еще не пришел но он написал что бежит и через пять минут будет он как всегда недовольно нахмурилась астра вечно опаздывает дождется у меня что я его штрафовать начну как их прошлый командир а то расслабился понимаешь А куда, кстати, их командир делся, невольно заинтересовался я. Уж не из-за вынужденного переезда и со мной его выгнали или настойчиво порекомендовали сменить работу. Женился на француженке и свалил в Париж. У нее очень непростые родители пожелали, чтобы их семья пока там пожила. Вообще, это, конечно, не принято, чтобы герои меняли страну, но ему пошли навстречу, да и это временно. «Через пару лет вернется, а там ему другую должность присмотрят», — разоткровенничалась вдруг Астра. Похоже, ее и саму волновал вопрос, не получится ли так, что ей дали временную должность, с которой потом попросят. Вот она и выясняла все нюансы. «Прошу прощения за опоздание», — заорал от двери ввалившийся запыхавшейся запыхавшийся тень. Было очень похоже на то, что он бежал, и Астра оценила старания, хмыкнула многозначительно, но ничего высказывать не стала. «Отлично. Раз все в сборе, выбираем каждой себе по капсуле, становимся рядом с ней и ждем команды», — скомандовала она. «Сейчас администратор зала подойдет и расскажет порядок действий». «Да я здесь уже давно», — вынурнула вдруг откуда-то из глубины миниатюрная девушка с ярко-красными короткими волосами. «Меня зовут Пчела». А порядок действий простой. «Сейчас мы с вами», — обратилась она к Астре, «выберем сценарий, который вы будете отрабатывать дальше». Все раздеваются до нижнего белья, электронные устройства в том числе, виртумы тоже нужно будет снять и укладываться в капсулы. Крышки закроются автоматически. Дальше нужно просто расслабиться и ждать. Процесс погружения в виртуальность займет секунд 15. Далее вам все интуитивно понятно будет. Вы окажетесь на площадке, которую выберет ваш командир в качестве стартовой. Данные о вас и ваших способностях уже есть в базах данных. Когда система потребует ввести имя, укажите свое прозвище в Лиге Героев русскими буквами. В случае игровой смерти возрождаться будете на той площадке, на которой окажетесь при старте игры. «Так, что еще?» — задумалась она. Все ваши способности будут указаны вверху интерфейса специальными значками и активируются мысленным нажатием на них. Скажу сразу, действие способностей ограничено по времени тремя минутами, после чего минута будет нужна на перезарядку. Когда пиктограмма способности будет гореть зеленым, можно пользоваться. Красным нельзя. Также вверху интерфейса вы увидите шкалу своего здоровья. При опускании ее до нуля наступит игровая смерть. «Возрождение займет 30 секунд, время игровой сессии — один час. Набранные за время прохождения тренировки баллы пойдут в личное дело каждого из вас и в дело отряда». «А что они дают, эти баллы?» — подал тут голос тень, с нескрываемым любопытством слушавший девушку. «Я не очень люблю, когда меня перебивают, но отвечу», — строго произнесла она. В виде исключения. В дальнейшем прошу воздержаться от вопросов, пока я не закончу. У нас уже с полгода как существует командный рейтинг. Об этом вы должны знать. Она обвела нас всех взглядом и почти все ответили кивками. Формируется он, исходя из ваших показателей при устранении прорывов. Как, например... Скорости устранения монстров, их видов, количество и силы, были пострадавшие среди мирных жителей или нет, пострадал ли кто-то из героев или даже погиб и еще ряда других показателей. Также к командному рейтингу суммируются баллы с тренировок. Сам же рейтинг влияет на привлечение команды к устранению прорывов. Чем выше рейтинг, тем чаще привлекают на устранение прорывов и на более сильных монстров что, в свою очередь, весьма существенно сказывается на премиальной части зарплаты. Плюс команды с вершины рейтинга получают еще ряд существенных льгот. Каких именно я не помню, это вы потом у вашего начальства можете уточнить. «Надеюсь, я достаточно подробно ответила на ваш вопрос?» Насмешливо глянула она на тень. «Да, спасибо», — смущенно кивнул он. «Вот, блин, теперь понятно, почему нас почти не привлекают к устранению прорывов. «А все, командир наш, бывший Феникс, чтобы его...» «Да не заморачивайтесь, этот рейтинг все равно ни на что не влияет». «Вот тебе и не влияет. Еще и на тренировки не ходили, в отличие от других команд». «Все остальные команды сюда ходят же», — уточнил он, увнимательно слушавший его пчелы, позабыв про ее запрет на вопросы. «Да, и регулярно», — кивнула она. Но давайте вернемся к основной теме нашей встречи. Баллы за игровую тренировку вам будут начисляться по той же схеме, как начисляются баллы в рейтинг. Ключевыми показателями тут тоже являются скорость прохождения, отсутствие пострадавших как среди вас, так и среди мирных жителей и от количества и силы монстров, противостоявших вам. Также искусственный интеллект оценит эффективность ваших действий, особое внимание обратив на то, Какие командир отряда ставит задачи и как команда их выполняет? Повторюсь, это ключевые показатели, есть еще и второстепенные, их вы сможете сами прочитать в информации о симуляторе, если будет желание. По окончанию игровой сессии вы будете принудительно извлечены из виртуальной реальности. Переход займет около 15 секунд, крышка капсулы откроется автоматически. С непривычки вы можете ощутить слабость и головокружение, а потому вылезайте из капсулы крайне осторожно. На этом вводная лекция закончена. Есть вопросы? «Только один», — подала голос еще одна девушка, с которой мне пока и словом не удалось перекинуться по прозвищу Ехидна. «Какого хрена нас не предупредили, что нужно будет раздеваться до нижнего белья? А если его на мне нет, например?» «Если бы знали, мы бы хоть купальники надели, да, девочки?» — обратилась она к Тиссе и Молнии. «Ну, вообще-то, об этом вас должно было ваше руководство предупредить». Развела руками пчела, бросив взгляд на Астру, которая сделала вид, что ее это никак не касается. «А что, сложно было догадаться, что ли?» — усмехнулась Молния. «Я, например, в купальнике пришла. но а ты, раз недогадливая такая, да еще и без белья, то порадуешь наших мальчиков». «Да вот хренушки им!» — аж подпрыгнула та возмущенно, отчего ее короткая, не по сезону юбка взметнулась вверх. «Еще чего! Пусть друг друга радуют, извращенцы! Я тогда в самой капсуле разденусь! Так же можно?» — обратилась она к администраторше. — Ну, если вам так будет удобно, то, пожалуйста, — с сомнением кивнула та. — Вот только сомневаюсь, что там вам будет достаточно места для раздевания. — Ничего, справлюсь как-нибудь, — ответила та, держась за край юбки с таким видом, как будто опасаясь того, что на нее прямо сейчас накинется кто-то. — Ехидно в своем стиле, — ухмыльнулся медведь электрику, — любит, чтобы все внимание было к ней приковано. «Эпатирует». «Ага, и бесится, что только тень на это ведется». Усмехнулся тот в ответ, кивнув на парня, который действительно не сводил восхищенного взгляда с девушки. «Так, мы что, типа, может, начнем уже? У меня на вечер планы, так что давайте уже побыстрее закончим со всем этим». Мрачно предложила Тисса, подошла к ближайшей капсуле и скинула с себя джинсы с кофтой, оставшись в сплошном черном купальнике и показав что под бесформенной, мешковатой одеждой находится очень даже симпатичное стройное тело и полезло внутрь. «Опять с дружками на кладбище пойдете?» — усмехнулась молния, неторопливо раздеваясь под внимательными взглядами мужчин, зная, какое убийственное впечатление производит, и даже ее невообразимый цвет волос не портил его. Высокая длинноногая с весьма впечатляющей грудью, она делала это так, что все особи мужского пола, присутствующие тут, были словно загипнотизированы ею. Даже я не избежал этой магии и сумел отвести от нее взгляд каким-то неимоверным усилием воли и начал поспешно раздеваться, стараясь не вспоминать слова ехидны про отсутствие нижнего белья и не коситься взглядом в ту сторону. — Да ты заколебала со своими приколами, не ходим мы на кладбище. — В тот раз я всего лишь свою бабушку навещала, — рыкнула уже из самой капсулы тисса. — Ой, носок упал! — тут же послышался ее звонкий голос. — Тень, дорогой, ты же поможешь мне? Я случайно мимо ящика промахнулась. Тут следовало сказать, что одежду мы складывали в выдвинувшиеся снизу капсул ящики, так что если она раздевалась внутри капсулы, то действительно могла промахнуться. Я невольно заинтересовался, отбросил осторожность и, залезая в капсулу, все же бросил взгляд в ее сторону. Тень как-то механически подошел к ее капсуле, поднял носок и бережно опустил его в ящик. «Молодец! Спасибо тебе большое! Ты настоящий друг!» — поблагодарила ехидна, у которой из капсулы торчала одна голова, хитро глядя на смущенного парня. «Пожалуй, это заслуживает награды!» Она вдруг медленно начала приподниматься в капсуле, а тень завороженно смотрел на то, как сначала показалась ее шейка, потом голые плечи, за ними начались холмики грудей, между которыми обозначилась ложбинка, и тут она рывком встала отчего он аж отшатнулся от капсулы испуганно и предстала пред нами во всем великолепии сплошного красного купальника комбинации плечевых лямок. «Хоба!» — радостно воскликнула она, довольная произведенным на нас эффектом. Все же не один тень заинтересовался происходящим, и вся мужская часть нашего небольшого коллектива, затаив дыхание, следила за своеобразным стриптизом. Тфу! сплюнул медведь, залезая в капсулу. Я следом за ним нырнул в свою. — Это все, конечно, здорово и красиво, — подала тут голос пчела. — Но на будущее сообщаю вам, что купальники комбинации тут нежелательны. Для лучшей работы капсул требуется соприкосновение ложа с голым телом. В виде исключения я вас допущу, так как вас явно забыли предупредить об этом, но в следующий раз я вас в таких не пущу. — Голыми полезете. «Если в них придете». «Э, что за дела?» — крикнул кто-то возмущенно, но что там происходило дальше, я уже не увидел и не услышал, так как крышка моей капсулы плавно захлопнулась. «Внимание! Идет загрузка. Постарайтесь не шевелиться!» Появилась вдруг перед моими глазами красная надпись после нескольких секунд абсолютной темноты. Идет анализ. Синхронизация 80%. Подключение к серверу успешно. Погружение завершено на 98, 99, 100%. Выбранный сценарий «Каменный гость». Площадка для старта номер 2. Введите ваше имя. Потребовали от меня, а я задумался. Блин, я же в составе команды не числюсь. «А есть ли я вообще в базе?» Астра, конечно, должна была это предусмотреть, но мало ли. Она вон даже не соизволила предупредить своих подчиненных о раздевании, так что могла и про меня забыть. «Да и прозвища у меня нет», — размышлял я, но параллельно мысленно ввел в пустое окно «Берсерк». И к моему огромному удивлению это сработало. Идентификация прошла успешно. Показатели участника «Берсерк» загружены. Способность сверх. Коэффициент физической силы – 10. Коэффициент сопротивления внешнему физическому воздействию – 12. Бонус способности – увеличенное время действия – 5 минут и сокращенное время отката – 30 секунд. Перед глазами вдруг что-то сверкнуло, заставив меня зажмуриться, а когда я их открыл, то обнаружил себя в центре какой-то городской площади, а рядом со мной оказались остальные члены команды, озадаченно бродивших по ней и время от времени трогавших даже асфальт, опустившись на колени. «Внимание!» — опять загорелась надпись. «Команда сформирована. Название — защитники. Состав отряда». «Астра» — командир отряда, «Ника» — заместитель командира отряда, рядовые члены команды «Молния», «Электрик», «Медведь», «Тень», «Тисса», «Молчун», «Гастролер», «Ехидна», «Берсерк». До начала события 5, 4, 3, 2, 1. Внимание! Событие началось «Монстры в городе». Таймер запущен. Желаем вам успешной тренировки!